Глава 66. Щебеночный завод 4. Митя, Серега и Маринка карабкались по монтажной лесенке огромного ржавого бункера. Бункер стоял на крепких опорах из решетчатых ферм. Когда-то в его железное нутро поступал намолоченный дробилками щебень. Снизу подъезжали пустые самосвалы, в призматических днищах бункера размыкались затворы щебень тяжелым потоком ссыпался в кузова. Теперь вместо самосвалов в погрузочную площадку утюжили чумоходы. Их радары легко нащупывали фигуры людей среди переплетения железа, но добраться до жертв чумохода не могли. Однако их мозги, приученные к работе под землей, подсказывали, как надо сносить препятствия. Гусеничный проходчик с тупым упрямством атаковал одну из опорных ферм скальным сверлом — ребристым стальным конусом, диаметром с автомобильное колесо. Режущие грани сверла драли металл с жутким визгом и скрежетом. Полыхая, разлетались снопы искр. В другую опору безостановочно долбил самоходный гидромолот. Бункер всей тушей грузно покачивался и скрипел. — Уронят они нас! — перекрикивая шум, предупредил Серега. «Надо куда-то подальше отсюда сдриснуть!» По апарели транспортера они полезли вниз, к приземистой дробилке. Маринка почти не отставала от Сереги. Апарели имела ограждение из уголка, и Маринка могла помогать себе руками. Митя спускался последним. Массивная и длинная камнедробилка, похожая на составную цистерну, покоилась на фундаменте. Под кожухами, на которых зеленел мох, прятались чудовищные челюсти, что пережевывали глыбы в щебень. Из труб воздушного охлаждения и решеток вентиляции торчала зеленая трава. По хребту дробилки был проложен узкий сварной мостик. Ползающие по промплощадке чумоходы не дотянулись бы до него, но чумоходы не только ползали. К дробилке повернули два колесных чудовища погрузчик с раздвижной рамой, снабженный рогатыми вилами, и комбайн с горной пилой. Комбайн тоже был сплитчером, но не роторным, как тот, что напал на мотолыгу в Межгорье, а баровым. Баром называлась пила — длинная подвижная лопасть, обтянутая стальной гусеницей с массивными зубьями. Эти две зверюги — погрузчик и сплитчер — были куда опаснее других сумасшедших машин. «Не достанут», — простодушно понадеялся Серега. «Достанут», — возразил Митя. Серега посмотрел на него состраданием и отчаянием. Горные чумоходы поражали воображение и изощренностью своих орудий, словно подземелья Ямантау исторгли одержимых механических демонов с рогами, когтями, шипами, клыками, клешнями, резцами и бивнями демоны не ведали пощады не испытывали усталости и никогда не сдавались с мостика дробилки серега отбил по чумоходам последнюю очередь из автомата бесполезно здесь гранатомет нужен или противотанковая ракета серега с досадой швырнул вниз автомат с пустым рожком бежать надо сказал он мариш давай на закорках тебя понесу я сама смогу идти «Непримиримо», — ответила Маринка. Рогатый погрузчик и карьерный комбайн были уже недалеко. Серега слез в приемный отсек дробилки, еще заполненный валунами, и протянул руки, чтобы подхватить Маринку. Митя оглянулся. Погрузчик подкатил совсем близко и поднял свои острые вилы, на которых, как кишки, болтались плети жимолости. Митя спрыгнул вслед за Маринкой. Погрузчик ударил вилами в мостик, на котором только что стоял Митя, с треском сорвал его с креплений и приподнял. Мостик натужно выгнался. Чумоход сообразил, что промахнулся и двинул вилы назад, но решетчатый мостик прочно застрял на их рогах, и чумоход завяз. Он тупо дергал вилы, пытался сдать обратно, завывал дизелем и никак не мог отцепиться. Рваные конструкции защемили его растопыренную лапу и держали возле дробилки намертво, будто в капкане. А Сплитчер, карьерный комбайн, и не думал прекращать охоту на людей. «Давайте на эстакаду!» — приказал Серега, Маринки и Мите. «Попробуем идти в развалы, может, затеряемся?» Митя первый полез вверх по грохоту, задранному пандусу, на котором под воздействием вибрации сортировались куски породы. В ячейках решетки грохота еще кое-где торчали камни, а изнутри уже росла трава. За Митей с трудом карабкалась Маринка, за ней Серега. Пандус поднимался к эстакаде. Сплитчер, обшаривая сооружение радаром, тоже повернул к грохоту. Над верхним концом грохота нависал край эстакады. Тяговый вал с остальными сегментами ленточного конвейера. Цепляясь за ржавые пластины транспортерной ленты, Митя неловко взобрался на эстакаду. Серега подсадил Маринку. Маринка изнемогала и уже не спорила. Карьерный комбайн покатил правее. Со стороны грохота он не въехал бы на крутой глыбовый склон под эстакадой и потому устремился в обход каменного холма к лощине. Линии эстакад опутывали все пространство пустоши, как кровеносная система. Грузовики привозили битую породу со строительства гарнизона и ссыпали в отвалы, а оттуда экскаваторы гребли каменные обломки ковшами и переносили на эстакады. По длинным транспортерам эстакад разнокалиберные каменюки покорно ехали на грохот и дробилок. Когда-то здесь на отвалах все работало, шевелилось, оглушительно шумело, а сейчас царили тишина и неподвижность. На склонах окостеневших холмов ветерок качал сухую траву, шелестел редкой листвой чахлых березок. Однако покои и запустения и отвалов были обманчивы, потому что полощинам в поисках жертв ползали чумоходы. Эстакада широко шагала через каменные россыпи, порой топая по колено, и сверху казалось, что это виадук над валунными волнами. А из волн упрямо вынырнул обросший мхом карьерный комбайн с огромной баровой пилой и кустом смородины в кабине. Комбайн ринулся к опоре эстакады. пила врезалась в стальную ферму. Горный инструмент не смог бы рассечь металл, но резцы драли и корежили его. Измочаленная конструкция подалась и медленно согнулась, как колено. Два соседних пролета, что опирались на эту ферму с долгим скрежетом, просели, подломились и перекосились. Маринка почти падала, и Серега с Митей потащили ее, закинув ее руки себе на плечи. Они еле умещались на полосе конвейера. Ноги подворачивались на камнях. Сплитчер не отставал. Катился по низу по глыбовым буграм, грозно вздымая перед собой непропорционально большую лопасть баровой пилы и подрубал опоры эстакады. Ржавый мост шатался, шатались мертвые отвалы, сизый горб Ямантау вдали — и голубой небосвод с белым облаком. Серега и Митя волокли Маринку, но Митя тоже был плох, он то и дело спотыкался. Обнявшись, они хромали по высокому транспортеру втроем, а Сплитчер подбирался все ближе. Был бы этот комбайн хоть немного поумнее, то заехал бы вперед, чтобы перехватить беглецов. Но он умел только преследовать. Хотя и так он вскоре добился бы своего. Вон там, совсем уже рядом, Он мог въехать на пологий склон, с которого чудовищная пила дотягивалась до эстакады. Серега, кашляя лихорадочно, соображал, что же ему предпринять. Он чувствовал ответственность за Маринку и Митяя, за раненую и полудохлого. И Серегу почему-то не тяготила необходимость не думать о себе. Душа, словно бы наконец-то, заняла правильное положение. Он же сильный. Он рулит. Я спрыгну и уведу чумоход за собой, яростно прохрипел Серега. Нет! Яростно прохрипела Маринка. Да все нормально. Пусть он идет. Маринка мотнула головой на Митю. Он бродяга, его чумоход не убьет. Митя молчал. Пусть эти двое решают его судьбу. Да как он заманит тогда эту суку? спросил Серега. Надо мне идти! Нет, твердила Маринка, не уходи! Она надеялась только на Серегу. Вряд ли они успеют преодолеть опасный участок эстакады раньше, чем его перекроет осатаневшая механическая нежить. И надвигающаяся гибель дохнула на Серегу холодным ознобом. Ёптать, от этого чумохода с горной пилой Маринка не убежит. А он, Серега, и не будет убегать в одиночку. «Тогда скачем дальше», — объявил Серега. «А вось повезет» и они поковыляли дальше. Может, это их и спасло. Над ломанной кромкой валунного откоса вдруг высунулась щербатая морда мотолыги. Рыча мотолыга поднялась, осыпая с гусениц всякий мусор, накренилась на борт и перевалила через гребень. И Сереге, и Мите, и Маринке она показалась спасательным кораблем. «Бравым истребителем драконов!» И тотчас бабахнули сразу два выстрела из гранатомета. Один снаряд взорвался в щебне возле рубчатого колеса чумохода, а другой — в кабине. Во все стороны разлетелись камни, кривые железяки и зеленые листья смородины. Сплитчер словно подавился рокотом своего двигателя, поехал куда-то в бок и, принимая поражение, уронил баровую пилу. Она врылась в кучу глыб. Из моторного отсека что-то потекло, заструился дымок, и потом на капоте вспыхнуло пламя. В Мотолыге что-то радостно орали Костик и Матушкин. Изможденная Маринка опустилась на ленту транспортера, и Митя тоже молча сел рядом. А Серега все стоял. Он смотрел не на мотолыгу и не на горящий чумоход, а на склон дальнего холма. Там полз инженерный танк. На самом деле это лишь издалека казалось, что танк неспешно ползет, а танк мчался по распадку между двух отвалов на пределе, форсируя движок. И по склону левого отвала, в атаку на врага, поблескивая ногами и корпусами, Сверху вниз бежал Харвестер Егор Алексеевича. Коптер по-прежнему транслировал с неба панораму всей пустоши возле щебеночного завода, и Егор Алексеевич прекрасно знал, где находится машина Алабая и куда она направляется. С Алабаем следовало покончить, и Егор Алексеевич устремился в погоню по каменному косогору на перерез Алабаю. «Харвер» был и быстрее, и маневреннее инженерного танка. Многоногий комбайн, изгибаясь, преодолел очередной валунный холм, и Егор Алексеевич наконец-то увидел танк собственными глазами. Длинный, загроможденный оборудованием вездеход пылил полощине, как неуязвимый носорог. Егор Алексеевич почувствовал злорадное удовлетворение. Вот ты и попался, гад. Ничего тебя теперь не спасет. Егор Алексеевич повел Харвер по самому выгодному направлению, чтобы напасть на танк с кормы. Возможно, танк и принял бы сражение лоб в лоб, но это означало, что надо тормознуть и дождаться летящего с возвышенности противника, утратив инициативу. Алабай предпочел скоростное отступление. Танк наддал газу, выбрасывая струю выхлопа, но из пассажирского отсека выпрыгнул человек с гранатометом в руках. Это кто-то из спортсменов решил погеройствовать. Типа как Харвер все равно помчится за более важным врагом, то есть за танком, и получит от героя гранату в бочину. Ага, дерзай, чепушила. Егор Алексеевич не купился на дешевую разводку. Харвер несся прямо на героя. Тот очканул, в торопях пульнул из базуки, снаряд просвистел мимо и сиганул всю прыть куда-то в сторону. Харвер нагнал его за десять шагов и пнул стальной ногой в спину. Человек распластался в воздухе, как кленовый лист, и шлепнулся на камне безобразной темной кляксой. Экипаж инженерного танка не мог отстреливаться от противника, что находится за кормой. Тому, кто вылез бы из люка пассажирского отсека, мешала башенка подъемного крана. Харвер топал в пыли, снова приближаясь к танку сзади. В кабине Харвера Егор Алексеевич деловито сунул пятерню в перчатку гаунтлет пульта. Харвер расправил суставчатую ручищу с чокером и жадно потянулся к танку. А на танке другой Алабаевец, хватаясь за скобы и поручни, на ходу пробрался по корпусу к башенке крана. Кран ожил. Его стрела, удлиняясь, выехала над кормой танка и отбила ручищу Харвера. Танк отмахивался крановой стрелой, не позволяя Харверу цапнуть себя за загривок. Алабаевец болтался в трясущейся башенке, но ловко орудовал рычагами. Стрела качалась перед Харвером в клубах пыли, не подпуская к танку. Камни из-под гусениц врага стучали по корпусу комбайна, жестким хвостом перед Харвером топырился, утыканный резцами, траншея копатель. Танк ощетинился, защищаясь всем, что имел. И Егор Алексеевич разозлился. Ручище Харвера изловчилась поднырнуть чокером под стрелу, и чокер схватил ее будто снизу за горло. Егор Алексеевич. Бросил комбайн вперед. Харвер начал заламывать стрелу вверх. Подъемный поршень стрелы вытянулся из гидроцилиндра до предела. Харвер нажал еще, и опорная платформа крана от толчка выскочила из поворотного кольца. Харвер убрал руку. Кран остался парализован. И тогда Харвер уже беспрепятственно двинул руку вперед, смял башенку точно картонную вместе с Алабаевцем внутри и потащил всю сложную и растопыренную конструкцию крана через корму инженерного танка. Бесформенная груда металлолома жестоко пропахала корму, своротив и заднюю кабину, и механизм траншея копателя рухнула вниз на камни и поволоклась за танком, Словно ком железных внутренностей. Харвер легко переступил через него, заходя к танку с борта. А танк все мчался вперед, напоминая огромную раненую крысу. И Харвер принялся громить его чокером, кусать и рвать на ходу. Выдирал из него куски, лоскуты и лохмотья. Обломок крыла над гусеницей — Боковину от кожуха моторного отделения, резервный топливный бак, угол крыши пассажирского отсека. Тонкие ноги Харвера мелькали мимо окошек танка стальными молниями. У танка еще уцелела водительская кабина. Егор Алексеевич берег ее на сладкое, ведь там сидел сам Алабай. Егор Алексеевич... Ощущал мощь Харвестера, будто собственную мощь. Наслаждался своим гневом и торжеством возмездия. Как этот городской говноед посмел пойти за лупой против него, бригадира Типалова, который столько лет царил в этих диких лесах? Егор Алексеевич уже занес над кабиной танка тяжелый чокер, карающий меч своего правосудия. Алабай не стал дожидаться рокового удара. Откинув дверь кабины, он выпрыгнул наружу, упал, сгруппировавшись, и перекатился в сторону, уворачиваясь из-под ног Харвера. Вслед за Алабаем метнулся его рыжий пес и тотчас угодил под стопу комбайна. За стопой на вдавленных камнях вспыхнуло кровавое пятно. А на кабину рухнул сверху разъявленный чокер. Брызнуло стекло прожекторов. Чокер пробил крышу, скомкал в горсти и кресло водителя, и колонку управления, и вырвал все с потрохами. Дизель инженерного танка продолжал работать, но правую гусеницу заклинило. Танк по инерции еще промчался вперед и затем начал медленно поворачивать вправо, словно закрутился на месте от нестерпимой боли. Возле правого борта нагребала вал из каменных обломков, и, наконец, этот вал остановил слепое движение могучей машины. Двигатель заклокотал в вагоне, подавился и умолк. Из кривой дыры моторного отсека пополз синий дым, будто отлетающая душа механической твари. Инженерный танк сдох. Лощину затопила взрыто-белесая полоса пыли след от сражения машин. И в светлой мгле смутно обрисовался темный силуэт мотолыги.